Корабль Саркофаг Легио Аберон был самым большим посадочным модулем, который флоту Желимана удалось провести через прорванную блокаду. Его тормозные двигатели подняли огромное облако саланцеватой пыли, которая смешалась с полным пескодымом, уже порождённым городским сражением. Термин Корабль Саркофаг был одним из наиболее редких названий. жаргоном механикума, выраженным ни кодом или бинарикой. Отвратительное наименование для отвратительного корабля. На западной окраине Михора приземлился настоящий толстобрюхий кит. Луковицеобразный корпус которого покрывали опалённые полосы от входа в атмосферу. Чтобы опуститься на землю, развёртывающимся рампом потребовалось целых 5 минут. Шум гидравлики разносился на полгорода. Приготовление любого титана к выходу представляло собой сложный формализованный ритуал. Но в случае с титаном класса Император это дело выходило далеко за рамки того, что требовалось для богомашин более низкого класса. Внутри оболочки стоял закреплённый корентянин, которого удерживали на месте тысячи волоконных кабелей. Магниты фиксировали его между трёх портальных башен-пилонов. Саоружения, необходимые для посадки в шагоход механикиума и его удержания, мало чем отличались от опорных башен, которые использовались для запуска ракет к Луне в те смутные эпохи человечества, когда подобные смехотворные вещи считались достижением. Разом отключившись, связывающие кабели последовательно отцепились, затрещав будто хлыстой, и титан наконец получил свободу. Каждая нога колоссальной машины сама по себе была бастионом, занимаемым подразделениями вооружённых киборгов Скитария. Расставленные как кистые пальцы, представляли собой широкие лестницы, которые вели к защитным башням ног. Первый шаг Карентянина сотряс землю, второй уничтожил городскую стену и три высоких строения, раздробив их в пыль. Возвещая о его появлении, прозвучал боевой кгорд. который сам по себе был практически акустическим оружием. Правая рука императора сравняла бы с землей целый городской район, если бы ей дали выстрелить хоть раз. Левая перемолола бы половину любой армии, вышедшей против него. Наверху, даже выше кабины в виде черепа, размеры которой больше подошли бы командной палубе, на плечах коринфянина располагалась крепость. Вдоль зубчатых стен, которые тянулись противопожарные орудия и лазерные батареи. Последним звуком в какофонии ритуала приготовления стал драконий рёв центрального ядра, набирающего энергию для боевой готовности. Сердце протолкнуло по венам жгучее жидкое топливо, и магнитные катушки плазменной руки начали долгий процесс зарядки. Если он выстрелит, они покойники. Они все покойники. «Прекрасно!» – выдохнул Аудун, глядя, как величественное воплощение бога машины делает первые шаги на свободе. Они приближались к окраине города и уже видели Коринфянина, возвышавшегося над жилыми кварталами. Наводнение плескалось у ног лап гиганта, совершенно не мешая ему. Сергала, сгорбившись, двигалась размашистым бегом, ведя свои стаи по затопленным улицам. Они не обращали внимания на палящих снизу ультрадесантников, не намеренно затаптывая тех десятками. Вместе с ними мчались лэндспидеры, пожиратели миров, увеличенные для перевозки пехоты. Несколько псов войны сами выступали в роли ездовых животных. Их броню покрывали целые отделения разрушителей и штурмовиков, которые держались за бегущих титанов. От поступи каждого из титанов вверх взлетали фонтаны соленой воды. Переливной вал остановился, но не желал отступать. Он пришёл навсегда. Город Михор окончит своё существование в виде затопленных и уничтоженных развалин. Он так красив, вздохнул Аудун, не в силах отвести глаз от стального колосса. Мы должны взять его живым. Вы полагаете, что 12-й будет иметь это в виду? Можно ли же молиться об этом, Модерати Бли? Секундное усилие воли активировало личный вокс-канал связи Аудуна со всеми титанами его легио. Говорит принц Сультима: "Во имя Амнисии, Карентянину нельзя позволить выстрелить. Вы все знаете, что делать. Аудакс был рождён для таких битв. Братья и сёстры, готовьте медвежьи когти, начнём охоту". В кабине снова на мгновение воцарилась относительная тишина. Он непроизвольно сглотнул. "Отлично сказано, сир. Рискнул заметить тот. "Совсем как старик", кивнула Кида. А Удун Лирак, повелитель сотни боевых машин и нескольких тысяч аугметических воинов, почувствовал, что у него пылают щёки. Он промямлил слова благодарности, и модерати сделали вид, будто не слышат, чтобы не смущать его ещё больше.